Антон Емельянов, Сергей Савинов. Главред. Назад в СССР. Книга 1. Пролог. Тверская область, 2024 год. Берега любицы были непривычно высокими и крутыми. Как будто бы где-то на севере, например, в Карелии. У нас, конечно, тоже далеко не Черноморский курорт, но пейзаж, раскрывшийся перед нами, внушал помимо легкого дискомфорта еще и смутную тревогу. Да, красиво, да, весьма живописно, но при этом дикое и первобытное. И вот как этого мальчишку у гора сделала исчезнуть именно здесь и именно в такую погоду. Сейчас еще пожилые гребники косиками пропадают. Мы вообще зашиваемся. Словно угадав мои мысли, сказала Снежинка. Потешно, почесав нос, огромные рации, зажатые в руке. "И много их бывает?" живо поинтересовался я, не забывая, что участвую во всём этом прежде всего как журналист, готовящий остросюжетный репортаж. "От чего зависит?" "Сразу видно, что вы не тихий охотник", рассмеялась в ответ девушка. "Давай вон туда. Если он сообразил вдоль реки идти, можем хоть какие-то следы обнаружить". В её голосе звучала слишком уж бодрая надежда, но я уловил, что на самом деле Снежинка уже не особо верит в успех. Пятиклассника, сбежавшего в Каликинский лес от родителей, искали уже больше суток, но пока что тщетно. И как говорил Корт Василий с позывным Роберт, время всегда играет против людей. Корт это на поисковом жаргоне координатор, то есть человек, который организует спасательную экспедицию, распределяет пары, даёт задания. Нам со Снежинкой, которую в обычной жизни звали Светой, Доверили участок берега Любецки, вернее, я доверили ей, а меня дали в довесок, потому что я в поисковых делах абсолютный ноль, и моя задача узнать побольше самому, после чего рассказать аудитории нашего сайта и печатного приложения под названием "Люб городские известия", которое в основном читают лишь одни пенсионеры. Хотя наша старая гвардия обижается, когда я так говорю. Для них все наоборот. Это сайт и все ваши контакты с Telegram-каналами, мол, бесплатное приложение к нашей газете. Такая вот священная война в границах одной редакции. Только что там с охотой. Напомнил я, сосредоточенно осматривавший кусты девушки. А? Она обернулась, смешно прищурившись. Тихая охота, точно. Ты ведь сам грибы никогда не собирал. В дее всего только. Пожал я плечами, сокрушённо ловя сигнал сотовой связи. Когда у бабушки гостил, старшие ребята с собой брали, но ну, я в основном только поганки находил. А ну и понятно, хихикнула Света. То есть, извини, без обид. Так вот, количество пропавших грибников резко увеличивается в сезон, как раз как сейчас. Бывает, что по десятку в неделю только в нашем районе. Бабушки и дедушки массово валят в лес корзинками. Некоторые потом дорогу обратно найти не могут. Кому-то просто плохо становится. Ой, жалко их, очень всегда. Жалко. Именно исчезновение очередного Божьего одуванчика и сподвигло меня предложить нашему главреду репортаж о поисковом отряде СВЕТ. Его создали еще в начале 2010-х по аналогии со столичными и тверскими отрядами. И вот уже больше десяти лет люди самых разных профессий, вне зависимости от возраста и социального статуса, в свободное время за собственный счет разыскивают других. Ищут, спасают или приносят скорбные вести родственникам. Ох, чувствую, попал я именно в такую ситуацию. Колетинский лес не прощает ошибок, и порянька, скорее всего, уже нет живых. Света, а почему ты сниженка? Чтобы отвлечься от тягостных дум, спросил я. "Да", протянула она. "Знаешь, прилипла как-то. Пришла в отряд на один из поисков зимой дело было, а у меня пуховик с шапочкой и сапожки всё белое. Так и прозвали. А в обычной жизни ты кто?" "Медсестра в ЦБР". "А ты и почему журналисты подался?" Вот оно. Редко какой разговор проходит без выяснения, как я дошёл до жизни такой. Ну, в дворе 21 век. Дети хотят стать айтишниками. Раньше в фаворе были менеджеры и юристы с банкирами. Ещё раньше бандиты или коммерсанты. А вот в моём детстве все мечтали стать космонавтами. То время я ещё застал. Ты знаешь, я сделал вид, будто задумался. Когда был маленьким, хотел стать милиционером, потом космонавтом, военным, врачом, даже автогонщиком. А когда подросток понял, что есть профессия, где можно всё попробовать, и потом рассказать остальным. Интересно, сказала Снежинка, посмотрев на меня уже немного другим взглядом. Такая она, власть стереотипов. В районной журналистике чаще всего можно встретить пенсионеров, трудящихся в незабвенных лв городских известиях ещё с тех самых времён, когда они были андроповскими, или девчонок сразу после филфака, которые не смогли укатить в Москву или Питер, да и в Твери у них зацепиться тоже не получилось. А тут целый мужчина, чуть меньше 40, не урод, не доходяга и не заучка-ботаник. И как? Света неопределённо передёрнула плечами, однако по тону голоса было понятно, что интересуется она искренне. Получается рассказывать. А вот почитаешь потом, знаешь, ответил я. Главное, чтобы мальчикам он нашли. Пойдём, снова с преувеличенным энтузиазмом заверила девушка. Раздался тяжёлый стрёкот, и я инстинктивно, завертив головой, увидел приближающийся вертолёт. Ме егосем ярко-белый с сине-оранжевыми продольными полосами. Борт МЧС из Твери. В Любгороде своей авиации нет. Мама рассказывала, как они с отцом летали в областной центр на кукурузнике с местного аэродрома, в тогда ещё Калининская Змеева. А потом наше местное лётное поле закрыли, причём ещё даже Союз не распался. Это по нашу душу, уточнил яки внуф на винтокрылую машину. Пока нет, насколько я знаю, вздохнула Света. Скорее всего в ЦБР полетел кого-нибудь тяжелого в Тверь забрать. Снежинка, ответь. К голосам в рации я уже успел привыкнуть, но ну, а тут Роберт обратился напрямую к нам. Как слышно? Снежинка, Роберту слышу, отлично. Доложила девушка, встав, опершись ногой в ярко-оранжевом туристическом ботинке, о замшилый камень. Берите своего журналиста и двигайтесь вдоль реки до стрелки. Зашили стилкорт. Пилоты ми 8 заметили синее пятно на берегу. Проверьте, вы там ближе всех. Поняла. Новадушевлённо закричала Света до да так, что рация даже взвизгнула. Конец связи. Она повернулась ко мне. Её раскрасневшееся лицо сияло, а я понял, что репортаж, кажется, удался, потому что пятно, о котором сказали лётчики, мальчик был в синей курточке, сообщила Снежинка. Идём. Мы заспешили по берегу, оскальзываясь на мокрой земле. Она не успела высохнуть ещё с прошлого промозглого дождика, а тут ещё как назло зарядил новый, гораздо сильнее. "С чего у меня причудство, если честно?" "Свет?" позвал я. "А, свет. Что?" откликнулась девушка, не оборачиваясь. "Слушай, а ведь на стрельбище там медведи видели часто. Мне не давало покоя синее пятно, которое, судя по всему, не подавало никаких сигналов пилотам. Да и вообще там чёрт нагусломит." Света внезапно остановилась и впервые за последние несколько минут посмотрела мне прямо в глаза. "Пока мы не увидели труп, тихо, но зло отчеканила она, мальчика считаем живым. Ты понял меня?" Извини, я примирительно вытянул вперед руки. Давай иди. Девушка еще что-то неразборчиво бормотала, буквально продираясь сквозь ломки кустарник как танк. А я понял, что все это время она убеждала сама себя в том, что мальчишка жив, что его еще можно спасти. Снежинка! Вновь оживила рация. Снежинка, внимание! На вашем участке обнаружен сход породы. Берег размыто дождями, возможно, еще обвалы. Будьте аккуратнее. Я вижу его! Воскликнула Света. Вон курточка! Девушка рванула вперёд, развив приличную скорость, и я едва поспевал за ней. Река в этом месте делала крутую изощину. Перепады береговой высоты напоминали пейзаж где-нибудь на Красной Поляне в Сочи. А вот и тот самый обвал, про который сказал Роберт. Света, краем сознания я зацепился за земленой козырёк, нависший над тропой. Высоко и опасно. Снежинка, Уловив что-то в моём голосе, встревоженно зашелестел Роберт. "Осторожнее. К вам идут солдаты в тёмном. Дождитесь. Что там у вас?" "Роберт, тут обвал!" крикнул я, надеясь, что звук догонит бегущую девушку. Мы нашли его, Света. Лежащее без движения тело в синей курточке и оранжевой ботинке, разбрызгивающей прибрежную грязь. Яркие пятна в царящей вокруг промозглой серости. И странный гул где-то на границе слышимости. "Назад!" зарал я, и мой вопль дополнил испуганный окрик Роберта. "Стой назад!" Оранжевые ботинки остановились. Их обладательница растерянно посмотрела вверх на качающийся зелёный козрёк, потом на меня. И тут я увидел, какая она на самом деле совсем молодая девчонка. Да, медсестра, спасатель-поисковик, но испуганная и беспомощная в данный конкретный момент времени. "Назад!" вновь закричал я. "Давай ко мне!" Света словно не понимала, чего от неё хотят. испуганно округлив глаза. Потом всела себе в руки, метнулась, но не в ту сторону. Я бросился к ней, отчаянно осознав, что земляной козырёк заваливается, а вместе с ним сверху на нас вот-вот полетит огромный валун. И если от этого ещё можно попробовать увернуться, то следа может сойти кусок берега как раз да крупнее. Цепная реакция. Раньше я довольно скептически относился к рассказам, когда в экстремальной ситуации человек словно бы видит всё в замедленном темпе. как будто бы само провидение или ещё что-то непознанное даёт время на принятие важного решения. И вот теперь я почувствовал и увидел подобное сам. Земляной козарёк с валуном медленно, словно нехотя, оторвался от высокого берега и полетел вниз. Прямо на свету, который ещё могла отскочить, но замерла от страха перед летящего вниз смертоносного обвала. Я догнал её, схватил за руку, дёрнул и с нечеловеческой, как мне показалось, силой отшвырнул назад. туда, где земля и камни не причинят ей вреда. А потом меня самого накрыло мокрой апрельской породой, приложило по голове чем-то твёрдым, сбило с ног, завалило, мешая пошевелиться и встать. Я уже ничего не соображал, а меня продолжало засыпать, после чего, как будто уронили на голову тяжеленный шкаф, и я потерял сознание.